Глава 55. Чёрная тварь. Костя не дооценил чёрную соку озря. Этих тварей нельзя недооценивать. Сколько раз ему приходилось усваивать этот урок, взять хотя бы последнюю неделю, и всё равно он продолжает совершать одну и ту же ошибку. Ещё бы чуть-чуть, и он, как дебило, освободил бы ей руки. В отличие от немощных блондиночек, у этой хватило бы сил его задушить. Гэдьма фыркнул он, пытаясь поднять её с пола. Костя, ты же хороший мальчик, продолжала ту же песню сука. Мамочка не хотела тебя бросать, она любила своего малыша. Заткнись, тварь. Он присел, чтобы перекинуть её через плечо. Прости, мамочку, и стань снова хорошим. Она же не хотела, чтобы ты обижал девочек, правда? Животное, не говори про мою маму. Он скинул её с плеча и встал, покопавшись в сумке, выудил рулон серебристого строительного скотча. Хорошо, хоть об этом позаботился. Думал, не понадобится, хотел сэкономить, но потом всё-таки взял. Как чувствовал, что с ней придётся нелегко. Когда сука смогла произносить сквозь залепленные губы только нечленораздельные звуки, он вернулся к попыткам поднять её с пола. И без того дававшая о себе знать спина теперь постоянно ныла. Как эта тварь умудрилась соорудить оружие? Видно, не такая уж она тупорылая, как он думал. Повезло, что не успела заточить вторую палку. Лежал бы он тогда в луже крови, а суки след бы простыл. Вот ему наука на будущее: не использовать предметы с металлическими частями. Как подлечится, купит новый чемодан без выдвижной ручки. Интересно, та зубрилка Натька Попова много весит, подумал он, взваливая на спину мычащую суку. Уж точно меньше, чем эта чёрная тварь. Как же она ему надоела, все планы спутала. Если бы не это кобыла, он ещё прошлой ночью скинул бы Белабросыю с моста и начал окучивать новую. Откуда только она вылезла. Хорошо, хоть он вовремя среагировал. Повезло. Услышал, как студенты на парах обсуждают какое-то стрёмное видео в интернете. Может, пропустил бы мимо ушей, но один из них что-то ляпнул про кафе. возле которого он на днях умыкнул тупарылую суку. Камера там липовая, весь город в курсе, а она ничего не пишет. Откуда ему было знать, что какая-то тварь следит за ним с другого конца страны? Думаешь, умная нашлась, крикнул он, висящий на плече коровы. Что ж ты такая умная, запись с камеры в инет выложила до того, как менты её открыли? Она замычала в ответ. Дошло наконец, как он её сцапал. Ещё и в описании целую поэму про них накатала. Нахер ты ментам тварь ту порылая сдалась вместе со своим видео. У меня в полиции дружбан работает, они твоё письмо на электронке даже не видели, он его быстрее рубанул. Зато номер и адрес записали. Молодцы. Мне подсабили. Стоило ему подойти к ванне, как, сука, принялась ерзать и раскачиваться. «А ну, замри! Лежать, я сказал!» Вместо того, чтобы послушаться, она начала извиваться. «Сука припадочная! Лежи смирно!» Абакумов попытался согнуться. Она свесилась назад и ткнулась носом прямо в рану на его пояснице. Словно от удара током спина сама собой выпрямилась. Разогнув колени, сука окончательно перевесила и поехала вдоль его спины. Тварь за Аралон хватая её за лодыжки, выплёскивая всю накопившуюся ярость, он швырнул животное в ванну. Первое, что заставило его пожалеть о порыве боль, прострелившая спину от копчика до шеи. Второе вид стекающей по стенке ванны крови, быстро собирающейся в приличную лужу. Черноволосая башка трахнулась о чугунный край ржавого корыта. Сука дебилоидная, завыл Костя в голос, тварь тупорылая. Он хотел наказать мразь, заставить её помучиться за всё дерьмо, в котором ему пришлось извозиться, а она взяла и сдохла.